Глава 49. Ева. «Шапито вернулась в наш город, и вот уже две недели я выступаю без Вадима. Демид готовит его к операции. Никита Андреевич взял дело под личное наблюдение, выделил средства на строительство цирка и поддержку артистов. Так что мои коты снова хорошо кушают. На Антона завели уголовное дело». А Дмитрича отстранили за халатность и взяли с него и с нашего бухгалтера подписку о невыезде, подозревая в денежных махинациях. Исполняющим обязанности Никита Андреевич назначил пока своего человека — крепкого, светловолосого парня. Я сначала смотрела на него скептически, показался совсем зеленым, но парень ухватился за дело Рьяна И со всей ответственностью взял в штат нового бухгалтера, заказал яркие афиши, дал рекламу. Труппа приободрилась, получив впервые за полгода зарплату вовремя. Мне и о представился Максом, остальным Максимом Сергеевичем. Сегодня у меня выходной. Люблю просыпаться вместе с Демидом, провожать его на работу. После утренних жарких обнимашек кружится голова. Но я заставляю себя встать. «Что тут нам Нина приготовила?» Демид входит в кухню и снимает крышку со сковороды. «Омлет с ветчиной, ням-ням!» Выглядываю из-за плеча Демида. В нос ударяет резкий яичный запах. Затыкаю ладонью рот и бросаюсь в коридор. Рванув дверь в ванной, падаю на колени перед унитазом и меня выворачивает наизнанку. Сижу тяжело дыша. Куда девалась утренняя нега? Демид нажимает кнопку слива и садится передо мной на корточки. — Не пойму, вроде ничего такого не ела вчера. Отрываю кусок туалетной бумаги и вытираю рот, попытка встать проваливается. — Похоже, дело не в еде, — улыбается Демид. — Ты женский календарик ведешь? — Ничего я не веду, ни календарик, ни дневник. И тут до меня доходит, холодный пот прошибает. — Хочешь сказать, я от того этого залетела? — Ева, Ева, — Демид помогает мне подняться и обнимает. «Чего напугалась-то так?» Согреваюсь в его сильных руках, успокаиваюсь. «А как же мой номер?» Робко спрашиваю и поворачиваюсь к раковине. Теплая вода автоматически льется мне на руки. Умываюсь и смотрю в зеркало на Демида. С его лица сползает улыбка. «У тебя есть время подготовить себе замену». Вздыхает он и выходит из ванной. «А Вадим? Как же Вадим?» Иду следом, опираясь на стену. Демид резко оборачивается. «Ты можешь думать о чем то кроме своего цирка!» Глажу Демида по плечам и сбавляю обороты. «Пока там не будет порядка, нет. Не могу видеть Демида расстроенным. Ты рад, что у нас родится ребенок? я «Я-то рад!» «А вот ты, похоже, не очень». «Что ты?» Прижимая руки к животу. Просто это так неожиданно». «Неожиданно?» Демит сует руки в карманы спортивных штанов и качает бедрами взад-вперед. «То есть я все это время пыхчу в постели, как ежик? А для тебя это... неожиданно?» «Хочу мальчика, похожего на тебя». Выдавливаю улыбку. Мне надо учиться радоваться таким вещам, но вслух я этого не произношу. Мать, залетев в очередной раз, всегда расстраивалась. Моя первая беременность тоже принесла больше тревог, чем радости. «Ты дикая кошка, Ева!» Демид вновь обнимает меня. «Правда хочешь сына?» «Или дочку. Но чтобы на тебя были похожи». Сцепляю пальцы на его пояснице и прислушиваюсь к своим ощущениям. Робко смотрю на Демида. «Может, я все-таки съела что-то не то?» «Когда у тебя были месячные последний раз?» Включает он врача. «А, ну да». Демид качает головой и ведет меня к лестнице. «Давай-ка одевайся, душа моя». Отвезу тебя в больницу, пусть Костя посмотрит. Чай сейчас принесу наверх. Дойдешь или проводить? Дойду. В больнице Демид, поглядывая на часы и раскланиваясь с коллегами, ведет меня за руку прямо в отделении гинекологии. Сталкиваемся с Костей в дверях его кабинета. «Опачки!» Костя, смерив меня взглядом, Подмигивает Демиду. «Это то, что я подумал». Демид подталкивает меня к нему. «Да вот хотим у тебя спросить. Можешь посмотреть и оформить эту, как ее, карту?» «Посмотрю и оформлю». Костя галантно распахивает передо мной дверь. «Ева, подождете на кушетке минут десять. У меня планерка». «Хорошо». Хватаюсь за Демида. Ты ведь посидишь со мной? Солнце, у меня тоже планерка. Он умоляюще смотрит на меня. Я спущусь, как закончу. Ладно, вздыхаю я. Мне сейчас так нужна его поддержка. До сих пор в растерянности. Понимаю, что радоваться надо, но мандражирую. «Кушетка за ширмой!» — кивает Костя, — И закрывает меня в кабинете. Усаживаюсь и прислоняюсь с затылком к прохладной стене. Снова касаюсь живота. Улыбаюсь. Все-таки здорово, что внутри меня поселилась частичка Демида. Надо и правда готовить себе замену. Гастроли мне не светят, а Вадиму может понадобиться продолжительное лечение. Где только ее искать? Скрежет ключа в замке, заставляет меня задуматься о другом. Меня никогда не смотрел мужчина-врач. Думала, Хаддемид будет рядом. Может сказать Кости, мол, в другой раз и свалить. Уже хочу встать, но слышу женские голоса, и один мне кажется знакомым. «Ты сама виновата. Затянулась беременностью. Никто теперь не возьмется». Встаю и заглядываю в прорезь между створками ширмы. Незнакомая медсестра раскладывает карточки на столе. Спиной ко мне стоит другая. Ее, частенько бывая в больнице, я успела запомнить со всех ракурсов. Разговор обещает быть интересным. Достаю из кармана льняного пиджака телефон и включаю запись. «Костя не откажет». «С чего ты взяла?» «С того», — огрызается Лера. «Он жениться собирается на Ленке. У будущего отца рука не поднимется». «Один жениться собирается, другой туда же». «Сколько раз тебе говорила, пей хмыкает медсестра. «Ты все свое». «Потому что я тоже замуж хочу». Лера плюхается на стул. «Кто ж тебя возьмет после истории с Соколовыми?» «Мы дружили!» «Это ты так говоришь!» Они венерологу рассказывали совсем другое. Неспроста ведь слух пошел. «Подать бы в суд на Тарасова! Трепло!» Фыркает Лера. «Он, зная твою слабость напередок, просто предупредил коллег. Все одно к моим ногам мужики падают!» «Ты девочка красивая, я не спорю!» «Но падают они не к ногам!» «А к другому месту?» «Ленку тоже Костя взял, не девочкой!» Снова поворачивается ключ в замке, и Лера вскакивает. Слышу Костин голос. «О, тут открыто! Ирина Ильинична, Лера!» «Здравствуйте, Константин Петрович! Мне поговорить с вами нужно!» Говорит Лера с придыханием. «Давай после обеда, у меня сейчас прием. Костя смотрит на ширму, и я, отступая на мягких лапах, выключаю диктофон. — Ирина Ильинична, там новые зеркала привезли. Заберите, пожалуйста. В кабинете становится тихо, и Костя заглядывает за ширму. — Болтали чего? — кивает он на дверь. Подавляю охватившее меня чувство брезгливости. — Ладно, Демид, но получается, Костя спал с Лерой, когда у него была другая женщина. «Нет. Костя, а можно просто УЗИ сделать без осмотра?» «Здрасте, приехали. А как я оформлять беременность буду? Мне маски надо взять». «Я разденусь только перед женщиной». Костя закатывает глаза. «Вы серьезно, Ева?» «Более чем». Подхватываю сумку с кушетки и вылетаю из кабинета. Поднимаюсь в отделение хирургии и врываюсь в ординаторскую. Лера уже вертится там. Еще два парня в белых халатах рассматривают снимок на экране. «Что случилось?» Демид поднимается из-за стола. «Ничего», — улыбаюсь я. «Поговорить надо».